Эпилог. Спустя год и снова новый год. Я не понимаю, как ты можешь с таким большим животом не уставать, Алиса. Мы прошли все этажи по три раза. Сколько можно? Глажу мой прекрасный арбуз, где преспокойно уместился наш сын, и улыбаюсь. Ты как ребенок Багров. Успокойся. Усмехаюсь, смотря на Стаса. Чуть-чуть подожди. Как найду то, что искала, сразу поедем домой. Ты скажи, что именно ищешь. Может, я бы помог. Нет, ты сразу начнёшь: "Что это за ерунда, и потащишь в машину?" Ладно, психует это тут же изменяется. Всё в порядке. Пойдём. Мы на первом не во все магазины зашли. Спускаемся на эскалаторе на подземный уровень торгового центра и, пройдя большую колонну, я вижу то, что искала. Сразу устремляюсь к находке и радуюсь, как маленький ребёнок. Вот говорила, пойдём в эту сторону, а ты увёл меня. Так бы уже дома были. Стас медленно приближается к моей находке и, видимо, от шока не может говорить. Алене, мы 2 часа искали грёбаное холене, Алиса. Ага, красивые, правда? Смотрю на него, искренне надеясь, что муж оценит мой порыв. Украсим двор. Я ещё гирлянды заказала, пятидесятиметровые на дом повесим. Новый год будет ярким у нас. Ну так что, нравится? Ага. Хватает обоих бедолаг за головы и тащат внутрь магазина, чтобы расплатиться. Молча садимся в машину, при этом почти расчленив моих оленей, и выезжаем с парковки. Малыш аккуратно массирует меня изнутри, и я почти в слезах. На носу двадцать седьмое. Дома все украшено, все красиво и празднично, и тут на тебе обиделся. Поворачиваюсь к окну и, не сдержав мокрого носа, шмыгаю, потому что забыла про мандарина, который так любит его и моя мама. Алиса наконец-то обращает на меня внимание и сразу же поняв, в чём дело, останавливается. Малышка, посмотри на меня, трогает меня за подбородок. Опустив глаза, поворачиваюсь к нему и получаю в ответ много поцелуев в щеку, в висок, макушку. Объятия, поглаживания и извинения. Прости, милая, я не со зла. И олени тебе нравятся? Грустно всплакнув, спрашиваю. Очень нравятся. И гирлянды? Ты их ещё не видел, а мне уже нравится. И фейерверки купим? Обязательно купим. И мандарины? Целый пакет. Только не плачь. Ладно. Всё так же с надутыми губами соглашаюсь. Ну что такое, окулёнок? Целует в живот и заглядывает в мои глаза снизу. В туалет хочу. Тут стас подвисает, видимо, решая, куда меня вести будет ближе. Тогда давай вернёмся в центр. Хорошо. Спасибо. Теперь уже я его чмокаю. И это спасибо. Двигается сам поближе, и я, соприкоснувшись кончиками наших носов, аккуратно и медленно провожу губами по его губам, при этом смотрим друг другу в глаза. Зачем-то делаем так всегда, но я всегда сдаюсь первой, чтобы насладиться нежными поцелуями любимого. Так, поехали, а то заделаем третьего ребёнка. Это невозможно от природы, а мы будем первыми. Вон сын уже скоро родится. Я же говорила, что не факт, что это после того раза. Стас почему-то уверен, что мы зачали малыша именно в машине, не сдаётся, отстаивая своё мнение. А я уверен, я прямо почувствовал, понимаешь? Ладно, не будем об этом. Сходив в уборную в торговом центре, идем в супермаркет, покупаем, что хотели, и огромную штуку с трубами и минуемую фейерверками. В жизни таких не видела. И тут нас ждет неожиданная и совсем неприятная встреча. Ты посмотри, а я уже подумал, что никогда вас больше не встречу. По подворотням то я не хожу, а тут на тебе. Стас. Тут же прячет меня за спину от Паши. Самой становится мерзко от этой встречи. Лучше уйди, с глаз моих пока я из тебя новогоднюю игрушку не сделал. Добрось. Да Может, оставим всё в прошлом, а? Друг специально выделяет это слово, и я хватаю мужа за локоть. Родной, нас дома ждёт дочка, помнишь? Пойдём. Он заметно сбрасывает напряжение и поворачивается ко мне. Ты права. Целует в лоб и обнимает, делая шаг, чтобы уйти. А если бы я её, правда, поймал, ты бы Но договорить он не смог, потому что Стас уже развернулся и сразу же схватив этого козла, вмазал в рожу, потом вмазал ещё раз и ещё. Её с животом даже лезть не пыталась, но покричала до сорванных связок, пока не пришла полиция и не забрала нас всех в полицейский участок. Ну, Алис, ну прости. Конючит всю дорогу домой Стас. Молчу и обижаюсь, конечно, но всё-таки горжусь и радуюсь тому, что он ему двинул хорошенько. Аж самой захотелось вмазать подонку за то, как со мной тогда обращался. Как распускал руки. Тошно от этих воспоминаний, но сейчас я это наконец смогла отпустить. Ну, малышка моя останавливается на светофоре и сразу ко мне. У тебя кровь на костяшках. Беру салфетку и вытираю, не отвечая ничего больше. быстро стираю и не сдержавшись, целую раны. Прости, что задержал нас так сильно. Я, конечно, злюсь на это, но если честно, рада, что ты ему надавал, улыбаюсь. Ты моя коварная мстительница. Целует и быстро двигает вперёд, потому что загорелся зелёный. Дома не успеваем войти, как на нас бегут Катюшка с визгом, мами и папи, и чёрный лабрадор Лапка. Стас подарил мне его на прошлый Новый год. Малыш ждал нас в домике, когда после росписи мы приехали к озеру. С тех пор этот красавчик обожаем всей семьёй. Привет, моя девочка. Опускаясь к Кате кое-как и обнимая моё сокровище, следом делает то же самое и Стас, поднимая её на руки. А почему так долго? Я уже переживать начала, спрашивает мама. Ой, мам, потом расскажу. Я мандарин купила. Надо половину маме Тане отдать. Пересыпешь, пожалуйста? Я отвезу, когда отвозить буду Елизавету Петровну. Проходит мимо меня с дочкой на руках. Ну так что там было? шёпотом спрашивает тихонько мама. Стас победил Пашу того. Помнишь? Я рассказала ей более лёгкую версию случившегося. Мне было важно объяснить ей, что Стас не был предателем, а в большей степени я сама была виной произошедшего между нами двумя лично. Она всё поняла и даже извинилась за свои слова перед ним. Дальше был самый любимый праздник всеми нами годовщина свадьбы, а потом и Новый год. Мы обменялись со Стасом красивыми браслетами парами. Плюс к ним он подарил мне красивые серьги. Родители путёвку на будущее, на жаркие острова. Наш же подарок в виде сына появился через 2 недели, 15 января. Это было запланированное кесарево, поэтому мы заранее всё знали. Я уже не так сильно переживала. Во-первых, рядом был Стас, во-вторых, это мои вторые роды. Кричал наш малыш, конечно, громко. Катя была куда тише. Но самое главное в этом моменте были его глаза, глаза моего любимого мужчины. На них блестели Они наполнялись жизнью и каким-то особенным светом с каждой секундой. Он следил за каждым движением врачей, словно пытался контролировать их. А когда ему вручили сына, он посмотрел на меня, не веря в это, не понимая, что это правда. Он впервые был немногословен. Видимо, так действовал на Стаса Богрово стресс и шок. Помнишь, я говорил тебе про крик в моей голове? шепнул, когда мы уже были с ним в палате, куда меня привезли после родзала через несколько часов. Конечно, родной, глажу его по щеке нежно, вспоминая историю его брата. Я больше не слышу его. Теперь там другой крик нашего сына, его первый и такой важный. Поверить не могу. Ты такая молодец, Алис. Спасибо ещё тысячу раз тебе за него и за дочку. На встретьем, думаю, стоит подождать. Как скажешь. Проси, что хочешь в подарок. Ну какой подарок? Что ты выдумал? Я серьёзно. Что хочешь, подарю? Ты подумай. Призадумываюсь и в шутку говорю. А если я попрошу ту красную машинку из твоего автосалона? О, чёрт. Сразу же прикусывает язык. Ну, раз я сказал, значит, подарю. Мне нужно. Всё равно водить это не моё. Ну нет, она уже считай твоя. Научу тебя водить. Не хочу. Мне больше нравится, когда ты сам за рулём. Ну, должны же мы третьего заделать в новенькой тачке. Боже, ты неисправим. Смеюсь кое-как, потому что больновато животу. Всё, не смеши. Лучше поцелуй меня снова. Конец книги.